Замысел-то не ахти какой хитрый. — Сведения о наличии такого количества танков, участвующих в прорыве, правильны? — спросил он начальника разведотдела. Полковник Борилов подтвердил. — Данные неопровержимы, товарищ генерал. Ордынов повернулся к Сергею Петровичу, как бы спрашивая его, что будем предпринимать. — Выход один, Василий Никитич. Спокойно ответил Дубровин. Нужно связаться с командующим соседней армии, согласовать с ним действия и подвижными частями ударить по флангам прорвавшегося противника одновременно и отсечь клин у самого его основания. «Весьма правильное решение, товарищ дивизионный комиссар», подтвердил полковник Ждемирский. «Соедините меня с генералом Брагиным». Сказал Ордынов. Вызовите командира танковой бригады. Как вовремя она подоспела. И командира отдельного батальона капитана Ракитина. Сердце у меня горячо и гулко заколотилось. Я здесь, товарищ командующий? Ах, да. Я забыл, что ты у своего воспитателя. Отличись еще разок, парень. Батальон готов выступить в любой час, сказал я. Посиди. Сейчас танкист придет. Генерал Ордынов, повернувшись к начальнику штаба, стал давать необходимые указания и распоряжения. Ждемирский, высокий, худощавый, с пролысинами на седой голове, стоя записывал. В это время зазвонил телефон, и дежурный телефонист, послушав, передал трубку командующему. «Генерал-лейтенант Брагин?» Ордынов спросил его. Тебя вызывал, Верховный? Меня тоже, только что. И Ордынов, и Брагин хорошо знали друг друга и о совместных действиях договорились быстро, без затруднений. Оба понимали критическую опасность момента. Если немцев не остановить сейчас, они могут расширить прорыв и уйдут далеко вперед на соединение с танковыми дивизиями Гудериана. И тогда Тула окажется в петле. Танкист понравился мне сразу, как только он вошел в избу и доложил о своем прибытии. Доложил просто, даже как-то беззаботно. Точно встретился с давнишними приятелями. Невысокий, худощавый он был, судя по резким и нетерпеливым движениям, вспыльчивого нрава. Взгляд серых и холодноватых глаз выражал его ум и выдержку, и дерзость. Молодое лицо, накаленное морозом, пылало свежим румянцем. На верхней губе выделялась тоненькая полоска усиков. Обстановку, сложившуюся на фронте, он уяснил сразу же, как только взглянул на карту. Задачу свою понял и готов был выполнять немедля. «Сколько у тебя машин?» – спросил командующий танкиста. «Сорок пять. Тяжелые, средние и легкие танки. Полный состав. Два батальона танковых, один мотострелковый». Он снял шлем, открыв взъерошенные русые волосы. Ордынов возбужденно радостно потер руки, прошелся, прихрамывая по избе. «Богатеем, Сергей Петрович, богатеем!» – он повернулся к танкисту. Вместе с твоими танкистами будет действовать отдельный стрелковый батальон капитана Ракитина. Прошу познакомиться и подружиться. Подполковник, обернувшись ко мне, чуть отклонил голову, и я встретился с его взглядом, строгим оценивающим. Командир бригады обязан был знать, что за человек будет стоять с ним плечом к плечу в бою и можно ли на него положиться. Я глядел на него внимательно, ожидая одобрения. Подполковник улыбнулся доверчиво и простодушно, утвердил. «А Ленин, сказал танкист, сжимая мою руку. Генерал Ордынов обнял нас обоих за плечи и, чуть подталкивая к выходу, сказал по-свойски, просто отеческим тоном. «Я на вас надеюсь, ребята». Прорыв, который совершил противник, очень опасен. Действовать надо стремительно и умело. У него много танков и самолеты есть. Выбирайте наиболее уязвимые места и бейте по ним со всей решительностью. Не медлите. О часе выступления доложите. В последний раз я уловил блеск очков на лице Ордынова. Уронив взгляд, увидел пухлую оббинтов раненую ногу. Я уже шагнул через порог, когда услышал свое имя. «Дима!» — меня позвал Сергей Петрович. Я вернулся, взглянул ему в лицо. Глядел долго-долго. Оно было до боли знакомо мне и любимо. Морщинки, уходящие от глаз к просвечивающим желтизной вискам, Светлые искрящиеся сединой усы с желтыми прокуренными кончиками. Светлая и родная улыбка. русая с сединой прядь на лбу, лицо человека, который помог мне выйти в люди. «Прощайте, Сергей Петрович», — сказал я. Он погладил ладонью мою щеку, а большим пальцем провел по моей брови. «Прощай». — сказал Дубровин тихо. — Я счастлив, что ты у меня есть. Сбереги себя. Мы обнялись крепко по-солдатски. — Иди, — сказал он, не глядя на меня. Я вышел. В морозном, без ветри, густо валил снег, и улица села потонула в белой и вязкой мгле. У калитки часовой чертыханов — отряхивали друг друга от снега. Когда я появился на кольце, Чертыханов поспешно повесил автомат себе на шею и вытянулся, как бы ожидая приказаний. Так он делал всегда при посторонних или незнакомых людях. Незнакомый для него был сейчас подполковник Оленин. Возле крылечка у стены приютилась узенькая, запрошенная снегом лавочка. «Сядем!» предложил оленин и варежкой смахнул с лавочки снег сядем тебе сколько лет спросил он 24 а мне 29 разница небольшая обойдемся без церемоний на ты согласен кто этот старательный боец с такой симпатичной рожей оленин указал на чертыханова когда я сюда входил Он так передо мной встал, точно на параде перед командующим. «Эй, пойди сюда!» Прокофий приблизился, остановился чуть поодаль от нас, и, покосившись на меня, я мигнул ему, приободряя. Сказал просто с достоинством, с глубоко запрятанной усмешечкой. «Извините, товарищ командир, я не слыхал такого воинского звания. Эй!» «Я Прокофий Чертыханов, по званию Ефрейтор, товарищ командир». «Подполковник», — подсказал я. «Спасибо». «Если вас не затруднит, товарищ подполковник, то обращайтесь ко мне по-уставному, товарищ Ефрейтор или товарищ Чертыханов». А Ленин даже привстал, удивляясь спокойствию и нахальству Прокофия. «Твой?» — спросил он меня. «Мой». Я едва заметно кивнул Чертыханову, и он мягко и бесшумно отодвинулся к часовому, словно уплыл. «Плут?» — спросил Оленин, глазами указывая на Прокофья. «В известном смысле», — ответил я. «Храбрый?» — «Беззаветно». «Верный?» — «Истинно». «Честный?» — «Как сама правда». «Тебе повезло, капитан». Он положил руку мне на плечо. «Однако давай решать основной вопрос. Сейчас 1210 Когда ты можешь быть готов к выступлению?» «Через час», — сказал я. «О, это отлично. У меня так не получится, у меня сложнее. Стремительность нашего выступления в таком случае будет зависеть от меня. А разведку высылаем через час. Пошлешь ты, тебе легче. Согласен?» К тебе прибудет мотоциклист с моим извещением. Подполковник Оленин прошел за калитку, на ходу легонько толкнул плечом Чертыханова, должно быть, в знак примирения, вспрыгнул в седло мотоцикла, завел его и, помахав мне рукой, умчался. В тесной избенке, где размещались разведчики-сержанты Мартынова, было сильно накурено Дым сгустился подобно туману, и сквозь него едва различалась солома на полу, на соломе в повалку красноармейцы.